тамима таких запросов из-за рубежа евреи постоянно напоминали себе и на близком, так сказать, семейном уровне. Сын Сталина от первого брака Яков Джугашвили женился на еврейке Юлии Исааквне Бессараб. Ладно, овдовевшая жена брата же, овдовевшая жена брата жены Сталина Евгения Алевьевой свой второй брак оформила с евреем Николаем Молочником. Ну, допустим, любимая дочь Сталина, Светлана, будучи еще в очень субтильном возрасте, попала под чары кинодраматурга и режиссера Алексея Каплера. Каплер был женат, и это уже было чересчур. Сорокалетнему, обласканному властью автору фильмов «Ленин в октябре» и «Ленин в 18 году» сначала по-хорошему намекнули, но он не понял. Тогда его сослали в Воркуту и дали пять лет. После этого студентка Светлана вышла замуж. И тоже за еврея Григория Иосифовича Морозова. Он был хороший парень, но его отец Иосиф Мороз немного больше, чем следовало, козырял своим родством с вождем. А в гости к Евгении Аллилуевой ходил экономист Исаак гольштейн литератор Захар Гринберг и актер Соломон Михоэлс. И Михоэлс даже имел право выезда за рубеж. А потом в западной прессе появлялись статьи о личной жизни Сталина которую он уберегал, как хрустальную вазу. Тут и менее подозрительный, чем Сталин, человек задумается. Гольштена и Гринберга арестовали, Михоэлса убили, но и этого мало. Правая рука Сталина, Вячеслав Молотов, женился на дочери еврейского портного, Полине Жемчужине. Родная ее сестра эмигрировала в 1920 году в Палестину, а один из племянников жил в США. Жена министра иностранных дел, сама министра, тогда еще, правда, нарком, рыбной промышленности и родственники за границей, непорядок. А она еще дружит со всем еврейским антифашистским комитетом. Жемчужину арестовали, а дальше маховик стал раскручиваться со все нарастающей скоростью, вовлекая в смертельный выходевой поток все больше и больше евреев, светящихся на ключевых постах в промышленности и искусстве, медицине, Пока апогеям не вышло дело врачей-вредителей, якобы регулярно убивающих правительственных деятелей. На две трети состав обвиняемых состоял из евреев. А общее чувство в стране было такое, что вот-вот по свистку начнется государственный еврейский погром. От расстрела врачей спасла смерть Сталина 5 марта 1953 года. По совпадению в праздник Пурим. Столин, конечно, умер, но антисемитизм остался. В частности, выезд в Израиль был резко ограничен. А сионизм подсуден. Борьба за выезд советских евреев не прекращалась никогда. Ни в США, ни в Израиль. Отказники, узники Сиона, эти выражения были знакомы и в Израиле, и в Америке, каждому еврею. Израиль постоянно старался поддерживать связь с отказниками в СССР. Обычно израильские пингертоны приезжали в союз почти легально. По паспортам других стран. Так продолжалось до прихода к власти в СССР Михаила Горбачева. И во второй половине 1980-х годов шлюзы наконец-то открылись. Более долговечной оказалась проблема мирного существования с соседями. Здесь и Израиль и США не всегда действовали в унисон. Так как у американцев были свои интересы в регионе, попытка арабского варианта реванша за поражение в 1967 провалилась и в 1073 тоже. После этой Октябрьской войны период непримиримой вражды стал постепенно сменяться на период изматывающих переговоров. После того, как Египет заключил мир с Израилем в 1977 году, ожидаемой цепной реакции со стороны других стран не последовало. Ливанская война 1982 не привела к миру с Ливаном, хотя я обезопасила северную границу страны, благодаря поясу безопасности, который удерживали на территории Ливана израильские солдаты и их союзники из армии Южного Ливана. Иордания подавала неясные миролюбивые знаки, но не решалась на шаг, подобный египетскому. Вместо противостояния армии на границах на первое место пришел вопрос арабов, живущих под контролем Израиля. Часть из них была включена в общую жизнь страны строительством, или дорожными рабочими, или поставщиками сельхозпродукции. Но этого оказалось ма мало. И в 1987 году в Газе и на Западном берегу началось арабское восстание, которое длилось не один год, выматывая силы страны. В 1993 мирный договор между Израилем и Организацией освобождения Палестины был наконец подписан. При активном содействии США мира он не принес и по сей день. Но за ним в 1994-м последовал мирный договор с Иордани, который оказался прочным. Осталось два враждебных соседних государства – Ливан и Сирия. В Ливане на юге в 90-х годах оставались израильские войска. Продолжались малые, но регулярные потери, что очень раздражало общество. Сирия не могла никак смириться с потерей в 1967 году голландских высот. Мир с Египтом стал возможен благодаря возвращению Синайского полуострова Египтян. Мир с Иорданией стал возможен благодаря тому, что Иорданский король отказался от претензий на западный берег реки Иордан. И граница между двумя государствами была зафиксирована по самому Иордану. По аналогии мир с Сирией подразумевал возвращение ей голландских высот. Но это Израилю было очень трудно наипойтить так как высоты эти были важны как военный объект, так как и источник водоснабжения для небогатой пресной водой страны. Голландские высоты были аннексированы в 1981 году и считались частью самого Израиля. На Голландах возникли поселки и городки, а местное население было незначительно Поэтому с сирийцами возникла патовая ситуация, которая все тянулась и тянулась. А так как Сирия во многом контролировала Ливан, то патовая ситуация тянулась и с ливанцами. Ну вот он. 17 мая 1999 года бывший генерал и военный герой иуд Барак занял кресло израильского премьер-министра. Перед выборами он обещал вывести израильские войска из Ливана в течение года. Теперь он стал думать, как это сделать. Логика подводила к факту, что если договориться с сирийцами, то решится и ливанская проблема. Здесь опять мы подходим к роли США в ближневосточных делах. США был нужен мир в регионе. Соответственно, мир между Израилем и Сирией представлялся очень желательным. На уровне президента США Клинтона и его секретаря Олбрайт американцы стали подталкивать обе стороны к началу контактов. Этим конкретно занимался специальный посланник президента США на Ближнем Востоке по совпадению с сам еврей Денис Росс. С 1988 по 2000 В Сирии железной рукой правил престарелый худой и длинноносый диктатор Хафиз асад Нехотя согласился он на переговоры, так как многие израильтяне были в принципе против ухода с Голланд. Переговоры полагались секретными, главы государств в них прямо не участвовали. Но их доверенные лица договорились до будоражащей новости. Израиль готов вернуть Сирии голландские высоты в обмен на мир и водоснабжение. Но не все. К воде озера Кенэрек сирийцев подпускать не хотели. Полагали провести границу между государствами или в 50 или в 100 метрах от водной кромки. Почти ударили по рукам, но тут вдруг стал вопрос, а по какой собственно водной кромке? В 1923 году, когда проводилась первая граница между Сирией и Палестиной, очертания озера были одни, в 1948 другие, а в 1967 перед шестидневной войной тоже другими. Наконец, в 90-м году озеро вовсе стало мелеть, и границы его опять изменились. Озеро разливается весной и мелеет осенью, поэтому понятие 10 метров от водной кромки – это, извините, как пальцем в воздухе писать. Пока переговорщики соображали, как решить эту географическую задачу, глава сирийской делегации Шара слег с аневризмой аорты, а сам Асад давно хворал по-старчески. Это двойная болезнь спасла Голланы для Израиля, по крайней мере, на время. Переговоры в Вяле из-за сирийской неуступчивости и очередной смены правительства в Израиль. В результате, на время написания этой книги, на государственном уровне у Израиля остается масса нерешенных проблем с северными соседями, что привело ко второй полномасштабной войне в Ливане в 2006 году. Это была первая война Израиля, когда тыл страны оказался незащищен от обстрела противника. Что же дальше? Еврейский же народ, как в Израиле, так и в США в особенности, должен культивировать в себе футуристическое направление мысли как, например, способность представлять желательные и возможные альтернативы будущим, умение задавать правильные вопросы относительно текущих событий и развивать в себе способность распознать возможности в неожиданных событиях Это сущностные атрибуты рациональной политики, являющиеся предпосылкой осмысленного существования. Это не только оценка мультикратии в данный момент в данной стране, это общая оценка в жизни. Творческий подход к будущему это не то же самое, это долгосрочное планирование. Человек, занимающийся долгосрочным планированием в Соединенных Штатах, например, посредил бы демографические тенденции, И предложил бы построить больше домов престарелых, все более стареющего населения еврейской общины. А футурист исследовал бы тот факт, что евреи являются самой старой этнической группой в Соединенных Штатах. И рассмотрел бы следующие вопросы. Как этот факт может сказаться на политическом влиянии евреев в ближайшие десятилетия? Как он может сказаться на поддержке, оказываемой Израилю? Каковы будут последствия культурные, психологические и духовные? Того, что в Израиле станет самой многочисленной еврейской общиной в мире. Что произойдет с политическим статусом мирового еврейства, когда мусульманское население Соединенных Штатов будет более многочисленным, чем еврейское, становясь при этом все более организованным и более богатым.